«Небось, они тебя как раз остудят. Ведь Днепр отсюда близехонько. Ну-ну, ступай. Добро, храбрый Витязь!» «Смотри, только обойдя огородами, а то пойдешь без меня по улице, да как в самом деле осерчаешь, так и унять-то доброго молодца будет некому. Я ведь тебя знаю. Примешь сокрошить народ — беда, живой души не оставишь в Киеве». «Ах, он пострел!» — продолжал стемит, глядя вслед за уходящим варягом. э к начал шагать по косой сажени, н у легок он на ногу. «Посторонитесь-ка, ребята!» Расталкивая направо и налево народ, с т е м и т с большим трудом пробрался наконец до самой стражи. Узнав стремянного великокняжеского, ратные люди пораздвинулись, и когда он вышел вперед, то увидел, что жрец Лютобор и человек пять воинов — Стучатся ь в дубовые двери Высоких бревенчатых хором Более похожих на огромную вышку Чем на обыкновенный дом Верхний ярус его С широким помостом Или открытую площадку Построен был навесом Выдавался сажене надве вперед И всею своею тяжестью Лежал на двух столбах Которые поддерживали не только его Но и все здание Ветхое, п о д м ы т а я водою и готовая рухнуться от первого сильного потрясения. «По приказу верховного жреца Перуна!» — кричал Лютобор. «По воле великого князя Владимира! Отоприте! Отоприте! Иль худо будет!» — повторяли воины, стуча в двери своими железными булавами. Их сильные удары потрясали все здание, но толстые дубовые двери не подавались. Внутри дома все было тихо и безмолвно, как в могиле. «Да полно! Дома ли он?» спросил лютобор воинов, стоящих на страже у дверей. «Как же!» отвечал один из них. «Он недавно выходил на верхний помост». «Но нет ли другого выхода?» «Есть, да там поставлена также стража». «Не отпирает, так двери вон!» сказал начальник стражи. «Что с ним торговаться-то?» «Эй, ребята, бревно!» «Бревно, давайте бревно!» — закричал народ. Человек двадцать горожан бросились по домам и явились через минуту, неся тяжелый вязовый брус, приготовленный для начатого вблизи строения. Воины отодвинулись. Народ, раскачав бревно со всего размаха, ударил им в двери. «Ага, подаются!» — закричал лютобор. р н «Ну о к а ребята, еще!» Со второго удара дверь соскочила с петель, и в то же время внутри дома раздался громкий треск. «Вот те раз», — сказал один из воинов, переступя через порог. «Потолок-то в синях обвалился? Ого, смотрите-ка, и лестница рухнула. Эва как з а в а л и л о И пыль-то какая, пыль! Ну, доставай их теперь!» «В самом деле...» Развалившийся потолок и лестница делали всякий доступ к верхним отделениям дома невозможным. Лютобор бесился, народ шумел, но вдруг все взоры обратились к верху. «Вот он! Вот он!» — раздались бесчисленные крики, и Феодор в белой простой одежде с распущенными по плечам влосами о показался на краю высокого помоста. Он держал за руку прекрасного отрока, который, посмотрев с детским любопытством на необозримые толпы народа, о к р у ж а в ш и е их дом, робко прижимался к отцу своему. Душевное величие, изображавшееся на спокойном челе Феодора, его кроткий и светлый взор, необычайная красота отрока, их белые одежды, тихо в з б и в а е м ы е ветром — все пробудило в душе с т и м и д а чувства, да то ли ему вовсе незнакомые. Царство Света и Царство Тьмы во всей разительной противоположности своей представились его взором. Внизу это безобразное смешение лиц, выражающих холодное зверское любопытство и какую-то безотчетную жажду крови. Это дикое беспокойное волнение народа Эти отвратительные крики, а вверху, над головами этого буйного скопища, два существа, обреченные смерти, но спокойные, кроткие и смиренно покоряющиеся воле своего Господа.